Глава 17 Дэнни стояла за спиной мужа, когда тот нажал на синюю с кнопку. Новые задние двери полицейского отделения распахнулись, и Мэтт покатил своё кресло по небольшому вестибюлю к другим дверям, требовавшим ключа. Он нащупал у себя на груди пропуск. «Давай помогу», — сказала Дэнни, шагнув вперёд со своим пропуском, и почувствовала, как Мэтт схватил её за запястье. «Никогда мне здесь не помогай», — сказал он. Дэнни прикусила губу и ничего не ответила. Мэт вытащил из-под пиджака пропуск и, не снимая его с шеи, потянулся к сканеру безуспешно. Хрень сраная, вырвался он. Мэт сорвал шнурок с шеи и прижал пропуск к сканеру. Двери открылись, и он въехал внутрь. Там недавно установили пандус, ведущий в отдел уголовного розыска. Мэт покатил коляску по пандусу, миновав еще одни двери. В отделе его встретили громкие аплодисменты сослуживцев. В дальней части офиса висел огромный баннер «Детектив-сержант Мур. Добро пожаловать домой». Под одобрительные возгласы он доехал до своего рабочего места, которое оставалось нетронутым целый год. Дэнни молча наблюдала, как коллеги окружили Мэтта, похлопывая его по спине и смеясь вместе с возвратившимся героем. Дэнни в одиночестве подошла к своему новому столу. «Зять Джека Каша!» — услышала она одного из пожилых офицеров. «Знаешь, старик был бы чертовски горд, что ты стал ему роднёй». Дэнни надеялась, что это правда. Она включила компьютер в надежде увидеть отчёт судебно-медицинской экспертизы. С момента обнаружения человеческих останков прошло пять дней, должны были уже прислать. Она бегло просмотрела папку с входящими, но отчёта не нашла. Работа по делу продвигалась слишком медленно. Они до сих пор не установили личность человека, спасшегося из пожара, и ни на шаг не продвинулись в попытке понять, что он делал в клубе и почему кто-то мог желать ему вреда. «Так здорово снова видеть Мэта, сказала незаметно подошедшая к Дэнни констебль Карен Кук. «Нам всем очень его не хватало». «Он тоже счастлив, что вернулся», — ответила Дэнни. «Год был долгий». «И у тебя дела идут в гору. Твой отец был бы рад, что тебя взяли в уголовный розыск». «Уж не кук рассказала Мэтту о её переводе?» — мелькнула у Дэнни. Похоже, кук считала сборсплетен по всему отделению своим священным долгом. «Мне надо работать», — ответила Дэнни, не желая вступать в диалог. «Увидеть свою дочь следователем? Он бы наверняка гордился». Дэнни отодвинулась от стола и посмотрела прямо на кук. После того, как Мэтта ударили ножом, Дэнни на пять месяцев оставила службу и вернулась только в начале года. В первый же рабочий день после отпуска у них с Кук случилась стычка в женской раздевалке. С тех пор они не разговаривали. «Не надо мне рассказывать, что чувствовал бы мой отец. Ты называла его трусом мне в лицо. Бог знает, что еще ты говорила у меня за спиной». «Я сглупила», — ответила Кук. «Повторяла всякую ерунду, которую слышала в отделении. Мне не следовало этого говорить. Прости». Дэнни не доверяла Кук. Она не выносила ее флирта с офицерами-мужчинами её готовности хохотать над каждой их шуткой, и Дэнни демонстративно отвернулась к монитору компьютера. «Твой отец был в Хадле незаменимым», продолжала Кокс с искренней, судя по всему, ноткой раскаяния в голосе. «А потом его не стало, считай, за сутки. Когда ты каждую ночь в патруле и постоянно сталкиваешься с пьяницами и дилерами, очень нужен начальник, который всегда тебя поддержит. Твой отец был как раз таким. Я очень хотела, чтобы он остался». Вот и всё. «Спасибо», — тихо сказала Дэнни. Кук коротко кивнул ей и пошла крепко обнять Мэтта. Их дружный смех задел Дэнни. Она не помнила, когда они с Мэттом в последний раз так смеялись. Весь офис всё ещё шумел вокруг Мэтта, когда дверь распахнулась, и к нему приблизилась сержант-детектив Барнсдейл, чтобы коротко поприветствовать коллегу. Дэнни знала, что Мэт не особенно её уважал. Он не мог простить ей, что она так никого и не арестовала после нападения в тот Хэллоуин и взял это дело на себя. Последние 8 недель, работая из дома, Мэтт возглавлял небольшую группу, которая возобновила расследование годичной давности нападения в супермаркете. Группа планировала организовать реконструкцию налета, закончившегося ранением Мэта. Он не сомневался, что они вот-вот найдут и задержат преступников. Констебль Каш... Обратилась Баренс Делкденни. Доброе утро, мэм. Старший инспектор хочет видеть вас у себя в кабинете. Немедленно.